Кладбище это не только прощание, но и встречи. Прощание кратко, а встречи преодолевают столетия, встречи с иными поколениями. Известный москвет-родин в 1940-е и 50-е годы водил экскурсии по московским старым кладбищам. Хотя назвать их экскурсиями неверно, правильнее будет сказать, это были посещения кладбищ, потому что он водил только группы, состоящие из знакомых и близких ему по духу людей. Так вот. Александр Феоктистович, начиная свой рассказ, обычно говорил: "Мы пришли на кладбище, но мы пришли не к мертвым, а к живым". У самого входа на Пятницкое кладбище, справа от храма, возвышается стела розового гранита, с высеченной на ней пятиконечной красноармейской звездой и надписью: "Пали в боях за Родину в 1941-45 годах". И далее идет перечень 25 фамилий. Под этим памятником покоятся советские воины, умершие от ран в московских госпиталях. За церковью от неё вглубь кладбища проложена центральная аллея, разделяющая его на две части, каждый из которых также разделена аллеями и дорожками на участке. С левой стороны расположены участки с нечетными номерами, с правой четными. На первом участке слева от церкви На шести памятниках читаем известную в Москве фамилию Садовский. Здесь могилы нескольких поколений замечательных артистов малого театра. Ученика и друга Щепкина, основателя династии Провых-Михаилы Садовского, 1818-1872. Его сына, Михаила Прововича, 1847-1910. невестки Ольги Осиповны. 1850-1919 Прово Михайловича внука, 1874-1947 правнука Михаила Михайловича, 1909-1977 тоже артиста, а также и других родственников. В правой части кладбища, возле Семеновской часовни, находится обнесенный высокой ажурной оградой имевший когда-то над могилами металлическую сень Фамильный участок Растопчиных. На нем несколько старых черных каменных плит без всяких украшений с подновленными надписями. Под одной из них похоронен граф Фёдор Васильевич Растопчин, генерал-губернатор Москвы в 1812 году. Рядом могила его сына Сергея, дочери Натальи в замужестве Нарышкиной, снохи Евдокии Петровны. Прежде в ограде было больше надмогильных плит. Здесь похоронены младшая дочь графа Федора Васильевича Лиза, и еще двое его детей умерших во младенчестве. О них говорит Растопчин, рассказывая о прощании с Москвой, когда он уезжал из занимаемого врагом города. Я почтительно поклонился первому граду Российской империи, в котором я родился, которого был блюстителем и где сохранил двух из детей моих. До революции от аллеи к участку Ростопчиных вела дорожка, называвшаяся Ростопчинской. Еще в начале 20 века надпись на памятнике Федору Васильевичу Ростопчину, умершему в 1826 году, стерлась, и где-то в 60-е или 70-е годы вместо нее на памятнике появилась пластина из нержавеющей стали с новой надписью: граф Ростопчин. 1763 12 марта 1826 18 января генерал-губернатора Москвы в 1812-13 годах. Новая надпись сообщала об исторической роли Аристопчина, государственного деятеля. Это было в духе того времени, в которое она была установлена. Прежняя же надпись позволяла внимательному и неравнодушному посетителю кладбища задуматься о судьбе не вельможе но частного человека. Первоначально на надмогильном памятнике Растопчина была эпитафия, которую он сочинил себе сам и завещал написать именно ее на его могиле. Вот этот текст. Фёдор Васильевич граф Растопчин обер-камергер. Родился 1763 года марта 12 дня, скончался 1826 года января 18 дня в среди своих детей покоюсь от людей. Густише сочиненная Арсцевчиным для автоэпитафии скрывала за собой глубокую личную трагедию. Причем непризнание заслуг и унижение, которые он потерпел от власть, теперь в конце жизни уже утратили для него остроту. Но более жестокое и изощренное пожизненное страдание Готовили ему те враги России, против которых он боролся всю сознательную жизнь: французская католическая церковь или вернее католические священники, бывшие прямыми агентами Наполеона. 30 сентября 1812 года за два дня до вступления французов в Москву Ростовщин отправил жену и дочерей из Москвы в Ярославль. Прощание наше было тягостно», — пишет он в записках о 1812 годе. Мы расставались, может быть, навсегда, а представлявшаяся нам страшная будущность отравляла даже самую мысль о счастье вновь соединиться». Уходя из Москвы в день её сдачи, и оставив в доме все, что было, расставшины взял с собой только два портрета. Два портрета, пишет он, которыми я очень дорожил. Один жены моей, о другой императора Павла. Тогда он еще не понимал всей глубины тайной интриги, плетущейся против него в его же доме. Сосед Ростопчиных, священник католической церкви Святого Людовика Аббат Сюрюк, человек светский и даже склонный к литературному творчеству, регулярно посещал дом Ростопчина, где хозяин встречал его всегда с русским радушием. Абат, не надеясь воздействовать на самого Растопчина, обратил свое внимание на его жену, графиню Екатерину Петровну. Он рассуждал перед ней о гениальности Наполеона, о превосходстве армии и государственного строя его империи над всеми другими государствами, о превосходстве католичества над православием. Выросшая при дворе Екатерины II, где религия была сведена к роли необходимого декорума, Графиня не отличалась религиозностью, плохо знала русский язык и не понимала даже смысла православных молитв на церковно-славянском. И вполне естественно, что она вскоре оказалась под полным влиянием красноречивого аббата. Современник вспоминает, что Екатерина Петровна публично упрекала мужа за его отрицательное отношение к Наполеону, помазанник на трон которого совершал сам папа Римский. Это происходило в 1810-х годах, в то самое время, когда Наполеон начал активно готовиться к войне против России. Аббат Сюрюк уговаривал Екатерину Петровну втайне от мужа перейти в католичество и в конце концов добился в этом успех. Но княгиня, чувствуя угрожение совести, призналась мужу, что стала католичкой. А реакция графа, мы знаем из письма аббата Сюрюга одному из его друзей. Несмотря на мое строгое запрещение и все мои убеждения, она открыла тайну мужу. Можете себе представить, как он принял подобное признание. Он ей сказал: "Ты совершила бесчестный поступок". Видимо, Ростопчин надеялся, что переход жены в католичество, такое же поверхностное явление, как и вообще ее отношение к религии, не придал этому большого значения, и его отношение к ней не изменилось. Екатерина Петровна о католичестве больше не говорила, костёл не посещал. Аббат Серёк продолжал появляться в доме Ростовщина на балах и вечерах. Прогуливаясь с хозяйкой по залам и ведя светскую беседу, он, уловив удобный момент, исповедовал и причащал графиню. По мнению графа, события и испытания военного времени оттеснили у графини на задний план, а может и вообще вытеснили из мысли ее католичество. При вступлении французов она с детьми уехала в Ярославль. Аббат Сюрюк оставался в Москве и был советником Наполеона по русским делам. После окончания войны католические церковники не оставили графиню Екатерин Петровну в своих домогательствах. Ее психика была сломлена. Она стала фанатичкой, мужа называла не иначе, как проклятым еретиком. С ее помощью, окружавшим ее там, удалось увлечь в католичество старших дочерей Растопчина. В родной семье Растопчин оказался чужим и одиноким. Его внучка в своих воспоминаниях пишет, что после того, как он обнаружил, что хитрость и ложь свили гнездо у его очага, чувство глубокой горести не покидало его никогда. Единственной отрады осталась для него младшая дочь Лиза которая была к нему ближе, чем к матери, и не поддавалась ее уговорам принять католическую веру. Но 17-летняя Лиза заболела скоротечной чехоткой и умерла в 1824 году. Ее смерть, по общему мнению современников, свела в могилу и отца. Ужасны были и обстоятельства смерти девушки. Внучка расчищена в своих воспоминаниях много лет спустя открыла эту семейную тайну. Уже было ясно, что Лиза умирает. Федор Васильевич неотступно дежурил возле нее. позвали священника, он исповедал и соборовал девушку. Екатерина Петровна убедила Федора Васильевича, что дочери лучше и отослала его отдохнуть и поспать. Ночью Лиза скончалась. Утром графиня разбудила мужа и сообщила ему, что Лиза умерла, приняв католичество, рассказывает внучка Ростовщина. Граф отвечал, что когда расстался с дочерью, она была православной и послал за приходским священником. Вне себя графиня в свою очередь послала за аббатом. Оба священника встретились у тела усопшей и разошлись, не сотворив установленных молитв. Тогда дед, то есть Фёдор Ростовщин, Уведомил о событии уважаемого митрополита Филарета. Примечание автора: приказавшего схоронить скончавшуюся по обряду православной церкви, мать не присутствовала на погребении. Позже стали известны подробности кончины Лизы из рассказа случайно оказавшейся свидетельницы этой сцены племянницы горничной. Мемуаристка записала ее рассказ. В ночь её ее... То есть Лиза, примечание автора, смерти, услыхав странный шум, она, то есть племянница горничной, примечание автора, проснулась и босиком подкралась к полупритворенной двери. Тут она увидела бабку, то есть графиню Екатерину Ростопчину, примечание автора, крепко державшую при помощи компаньонки умирающую, бившуюся в их руках, между тем как католический священник насильно вкладывал ей в рот причастие. Последним усилием Лиза вырвалась, выплюнула причастие с потоком крови и упала мертвой. Ростовчин умер полтора года спустя. Он завещал похоронить себя рядом с Лизой, без пышных похорон в простом гробу и не означать на надгробии его чинов и должностей. Младшего 12-летнего сына он в завещании распорядился взять от матери и передать опекунам. По распоряжению императора мальчик был зачислен в пажеский корпус. Екатерина Петровна не вышла проститься с мужем, не присутствовала ни на панихиде, ни на похоронах. Загоскин, сын известного писателя, знавший графиню Ростопчину в 1840-е и 50-е годы, рисует характерный портрет фанатички. Она, пишет он, была высокого роста, крепкого телосложения, и отличалась грубыми неприятными чертами лица и огромными выпуклыми глазами. Она одевалась по моде двадцатых годов, но ходила не иначе как в черном платье и в валяных туфлях. Темные волосы ее почти без седины, были обстрижены в склокоченные щетины, а уши огромного размера. Страшная нелюдимка Она не имела вовсе знакомых и, сделавшись католичкой, окружала себя только французскими аббатами. Почти не выходя из дома, она в течение дня развлекалась двумя ручными попугаями, которых носила на пальцах, сталкивая их лбами и потешаяся с нействами их криками. Такой дикой неприветливой старой дамы я никогда и нигде более не встречал. Графиня Екатерина Петровна была похоронена по ее завещанию не на семейном участке Пятницкого кладбища, а отдельно в католической части немецкого. Еще до войны памятник с ее могиле пропал, и могила ее затерялась. На могиле Евдокии Петровны Растопчиной, 1811-1858, жены младшего сына графа Федора Васильевича Андрея Фёдоровича Сохранился старый памятник. Надпись также сохранилась полностью. На ней нет никакой эпитафии, только имя и даты жизни. Евдокия Петровна Растопчина родилась в Москве. По рождению она принадлежала к высшему светскому обществу, воспитывалась в семье деда и бабки, известных богачей Пошковых, так как в раннем детстве осталась сиротой. В ней рано проявился поэтический талант. Пушкин похвалил стихи 17 семнадцатилетней поэтессы. В 1830-е годы ее произведения становятся известны. Как пишет Белинский, каждому образованному и неутомимому читателю русских периодических изданий. С Москвой связана почти вся ее литературная деятельность. Переехав после замужества в Петербург, она через несколько лет возвращается в Москву. В Москву в Москву. В тот город столь знакомый, где родилась, где вырастала я, откуда ум, надеждую влекомый, рвался вперед навстречу бытия, где я постичь, где я узнать старалась земную жизнь, где собственной душой свыкалась я, где сердце развивалось, где слезы первые пролиты были мной. В Москве салон Растопчиной привлекал многих литераторов и ученых — Она была дружна с Жуковским, Лермонтовым, Вяземским, Островским, Погодиным, Адоевским и многими другими литераторами. Прекрасно чувствуя московский быт, особый отпечаток которого заметен на всех московских, она пишет стихотворную комедию Возврат Чацкого, продолжение самой московской пьесы «Горе от ума Грибоедова. Комедия Растопчиной имела большой успех в Москве, Но как и ее прототип была запрещена цензурой и расходилась в публике в рукописном виде.